Глава пятая. Раздражающий. «Как мне обращаться к главе?» — спросил я Георгия, прихрамывая за ним. Мой спуск по ступенькам был небыстрым. Я берег ногу. Хотя Белобрысый и говорил, что вытяжка, таблетки которые я принял, в госпитале творила чудеса. Я ему верил, но нога моя была, ну, то есть Василия и... Да и вообще достаточно было того, что эта нога моя. Третьей в запасе не предвиделось. «Господин Вепрев-старший довольно терпим к церемониалу», поморщился Георгий. «Поэтому и господин прокатит». «Эй, ты даже и такое забыл?» Охранник слегка удивился, и я пожал плечами. «Что есть, то есть. Единственный свидетель того, что я иной, остался в Маловратске. Несмотря на мою симпатию к Георгию, Раскрываться ему я не спешил. И легенда об амнезии отлично работала даже тут. Белобрысый громила продолжал, насколько мог, просвещать меня насчет этикета. Можно было обращаться великий магистр. Некоторые, желающие больше понравиться, могли использовать «Ваше лунное благородие» или «Ваше лунное величие». Но с величием надо быть поосторожнее, а то там недалеко и до величества. Великому магистру это будет приятно, но у стен есть уши, и кто-нибудь может шепнуть, куда надо, что такой-то глава рода возомнил себя государем». Андрей Вепрев был искусным магом-бойцом, и, что примечательно, его стихией был воздух, хотя весь род Вепревых был силен исключительно магами огня. Я, вспомнив о связи стихии магии с вертунами, спросил, «У Вепревых есть и белые карлики? Георгий кивнул. «Есть. А сам великий магистр даже ездил обучаться в Великолунию, ну, до войны. Там маги воздуха намного сильнее, их техники более развиты». «А здесь обучают магов?» Я показал пальцами на стены, завешанные картинами. Что примечательно, на некоторых картинах попадались и фамилии Борзов. Будто бы вепривы и вправду чтили память об исчезнувшем роде. «Конечно, и обучают, и тренируют». «Каждый род имеет свои сильные и секретные техники», — кивнул Георгий. «Как, например, техника пса?» — осторожно спросил я. Георгий обернулся, почесал затылок. «Странная у вас амнезия, господин». Он поджал губы. Я выдержал его взгляд и белобрысый кивнул. «Да, про эту технику, которая на слуху у всех, но овладеть ей никто не может», — он слышал. Даже в роду Борзовых владели ей немногие. Как, например, Иван Борзов. Георгий ткнул пальцем в картину, мимо которой мы как раз шли. Картина была в резной позолоченной раме, инкрустированной камнями, и выглядела гораздо богаче других в этом же коридоре. Я узнал пирус, его красные, чуть мутноватые камушки. Вгляделся в надпись под полотном. Иван Тимофеевич Борзов. Высший магистр, глава великого лунного рода Борзовых. И все бы ничего, вот только я прекрасно понимал, что Василий совсем не похож на этого мага. Васек, а может ты в мать пошел? От хозяина тела мне прилетела непонятная эмоция. Злость, растерянность, обида. Неинформативно, в общем, но, скорее всего, это мысли об отце. Высший магистр с восхищением произнес Георгий и притронулся к груди в районе сердца. Маг третьего дня. Я с некоторым восторгом рассматривал мужчину с длинными рыжими волосами, который, подняв руки, вызвал над головой огромный огненный шар. И самое примечательное, по обе стороны от мага сидели элементали огня. Так похожие на уже виденных мной снежков и комков эти четырехлапые монстры были словно сотканы из нити раскаленной лавы, а вместо игольчатой гривы на их шее горели языки пламени. Угольки подчинялись господину Борзову, сказал Георгий, показывая на огненных монстров у ног Борзова. Это и есть техника пса. И все? Пара песиков? Я даже слегка расстроился. Оракулы и так могут брать элементалей под контроль. Только в этот момент Оракул больше ничего не может. Георгий посмотрел на меня с укором. Надо различать магию мыслей и магию материи. Иван Борзов мог призвать сразу трех угольков. Он некоторое время мечтательно смотрел на картину. Потом со вздохом поднял руку. По его указательному пальцу красивой спиралью прокатился язычок пламени. Оторвался от кончика, завис в паре сантиметров. В этот момент Георгий напрягся, сморщив лоб. Язычок пламени заметно ослаб, задрожал. Так он колебался секунды две-три, будто разрываясь потоками воздуха, но в конце концов растаял. Все это время я прекрасно ощущал псионику, исходящую от Георгия. Теперь я мог даже сравнить. Я ведь общался с магами разных рангов, с утренниками студентами, с вечерниками. А с одной привлекательной, набьющейся током вечерницей даже очень тесно общался. Вчера, когда мы приехали в этот замок, Вепрев-младший демонстрировал свои способности. Тот шарик огня, который он спокойно держал на ладони, был гораздо стабильнее, чем у Георгия. И поток псионики у мага первого дня чуть отличался. Тут до меня дошло. А ведь по этому потоку я могу определять ранг мага. Что у Соболевой, что у этого Белобрысова, их псионика различалась не сильно. Да и Саймон Бриц, тот преподаватель, погибший в горах от комка, точно так же излучал. «Твою псину!» «Надо бы подловить еще какого-нибудь вечерника, и тогда это будет уже твердый фундамент для моей теории». Георгий заметил мой взгляд. «Маги первого дня могут контролировать огонь вне своего тела. А мне нужен контакт с ним». «То есть ты не можешь бросить огненный шар?» Я слегка удивился. «Почему же?» Белобрысый нахмурил брови, а потом с хулиганским выражением лица вдруг размахнулся и запустил пламенный снаряд. К счастью, коридор был длинный. Фыркающий огонек, озаряя стены светлым кольцом, промелькнул и потух, не долетев до конца. Жил он те же пару секунд. Я жадно слушал ту псионику, которую излучал охранник, и впитывал, впитывал знания. Теперь не спутаю, по крайней мере, вечернего мага. Тут немного другой принцип, — гордо заявил Георгий, глядя на едва заметный дымный след в воздухе. «Ты вечерний маг?» — с легкой небрежностью спросил я. Ну а какой же? Будь я первого дня, вошел бы в рот вепривых на правах младшего члена. Ну да ладно, и так хорошо устроился. Долго ждать нас вряд ли собирались, и пришлось спускаться по очередной лестнице. Трапезный зал, куда меня вел охранник, был на первом этаже. Ульян Зумакин, вдруг сказал Георгий, ткнув в одну из картин. Я рассматривал стройного черноволосого юношу, у ног которого тоже сидел уголек. Где-то я уже слышал эту фамилию. Ульян Зумакин, великий магистр. Младший член рода Борзовых. Поднял свой ранг прямо в бою возле Вертуна. И там же смог освоить технику пса. Георгий вздохнул. Сам. Такой талантище? Не знаю. Говорят, им очень интересовались стражи душ. Я кивнул. Похоже, тут тоже замешан особый иной. А где же он? Тут недовольный громкий голос прервал наше общение. «Я так полагаю, просьба главы Великого Лунного Рода, мага второго дня, для вас не является чем-то особенным», недовольно произнес Борис Вепрев, стоя у подножия лестницы, по которой мы спускались. За спиной Носатова стояли верные телохранители. Кого он так боится в собственном же замке? Георгий рядом сразу же склонил голову с виноватым выражением лица, а я усмехнулся. «Кто-то сам постарался, чтобы я не очень спешил». И легонько похлопал себя по бедру. Один из охранников произнес: Следует уважительнее обращаться к магистру. А то что? Я продолжал ковылять по ступенькам, работая тростью. Вторую ногу сломаешь, недолунок. Охранник дернулся, хотел что-то сказать, но, вепрев младший, поднял руку и бросил ему. Не забывайся, боец. Он не простых кровей, хоть и пустой. Тот только поклонился, не желая спорить с господином. Я же с улыбкой доковылял до первого этажа. «Смотрю, Василий, осваиваешься?» В свою очередь усмехнулся носатый. «Дерзить начал». Его ладонь, обтянутая в шелковую перчатку, поднялась, будто он хотел влепить мне пощечину. Но, глянув мне в глаза, он передумал. Причин могло быть две. Одна, маловероятная. Борис испугался моего брутального Васю, который сразу же полезет в драку и вторая, которая была ближе к правде. Он знал, что я сто процентов полезу в драгу, чего точно покалечусь. И тогда до трапезной мы еще не скоро доберемся. А высший магистр наверняка уже заждался. Андрей Вепрев, как и ожидалось, сидел во главе длинного стола. По случаю моего появления весь стол накрывать не стали, и блюда с фужерами стояли только в конце. На пять персон. Борис, который уже сидел за столом, был похож на отца, только нос угловы рода не был таким длинным, да и комплекция покрупнее. В черных волосах виднелась густая просеть, а короткие борода и усы так вообще были белыми. В фиолетовом камзоле, со множеством нашивок, с лихо закинутым на плечо плащом с меховой оборкой, Андрей Вепрев выглядел действительно великим. Блеснули перстни на пальцах, когда великий магистр поднял фужер, завидев меня в дверях. «Василий, друг мой любезный, прошу к столу!» Великий магистр одарил меня лучезарной улыбкой. Я слегка смутился. Его сын особым дружелюбием не отличался, а здесь на лицо тренированная любезность. И снова моя интуиция оскалила зубы. Я всегда чувствовал, когда мной пытаются манипулировать. Впрочем, две карты у меня для них открыты. Амнезия и хромота. Если удержу внимание на этом... Что смогу использовать козыри, которые еще надо приобрести. Георгий остался у двери. Другие двое бойцов прошли вместе с Борисом к столу и встали за спинкой его стула. Разрешите сесть, великий магистр! галантно поинтересовался я, проковыляв к стулу. Я отчаянно пытался не переиграть. Нога побаливала, но не настолько. Зато Андрей Вепрев обратил внимание на мою походку и покосился на сына. — Я о чем-то не знаю. Борис был сама невинность, пожал плечами, тыкая вилкой в цыпленка на тарелке. — Там длинная история, — он усмехнулся. — Зато теперь не сбежит. Отец с мнимым неодобрением посмотрел на сына. Потом дружелюбно махнул мне, указывая на стул. — Прошу простить моего сына, господин Борзов. Думаю, мы это устраним в ближайшее время. Я сел, покряхтывая, как старик. Прислонил к стулу трость, так чтобы в случае чего хоть раз успеть заехать кому-нибудь. Желательно обоим вепривым. Ну, и как долго я тут проторчу?» — поинтересовался я, пригубив немного белого вина. «Хм, а ведь охрененное вино!» В том, что меня травить не будут, я был точно уверен. Поэтому старался выжить из ситуации максимум. В том числе и вкусно поесть. Отец с сыном переглянулись, едва скрывая усмешку. Потом Андрей Веприв, вдруг посерьезнев, посмотрел мне в глаза. «Василий, к чему этот спектакль?» «Действительно». Я откусил цыпленка. Принялся старательно жевать. «Давайте уже обсудим мое наследство, великий магистр». Вепрев-старший даже откинулся на спинку, опустив локти на стол. «Что?» «Ну, всем тут известно, что я борзов. Тем более последний», сказал я, при этом лихорадочно пытаясь понять, правильную ли стратегию выбрал. Пусть не разобрался до конца, но мне надо было уже начинать свою игру. А там и буду отталкиваться, когда появятся первые результаты. — Я говорил тебе, отец, — протерев салфеткой рот, сказал Борис. — У него что-то с головой. Там написано, что амнезия. Он кивнул в сторону, и я приметил на другом конце стола ту самую папку с моим досье. — Я помню, сын. — Получается, Василий, ты согласен все решить добровольно? Цыпленок тоже был чертовски хорош. Тут поворот тоже, что ли, маги? Интересно, если есть магия мыслей и материи, может ли быть магия желудка? Великий магистр. Я покосился на Вепрева-старшего, перенимая его повадки. Там же написано «Амнезия». Думаю, вам стоит снова озвучить ваши условия. А я назову свои. Глава рода поджал губы. Потом поднял руку. Откинул рукав. Там были такие же часы, как у меня. Ну, нет, не такие же. У меня на руках была дешевая безлунная поделка, а у него искусная лунная роскошь. Розовое золото на циферблате, а камни цвета лун, помимо благородного блеска, излучали и чистую псионику. «Белая луна скоро придет», — Вепрев-старший покачал головой. «Так и придется ехать на юг с государем». Я терпеливо ждал, когда он ответит на мой вопрос. Носатый Борис тоже старательно жевал не отрывая от меня хмурых глаз. Видимо, это была важная часть переговоров. Кто кого переждет. Молчание затягивалось. Я взял фужер и нарочито громко прихлебнул. От меня не укрылось, как поморщились охранники. Ай-яй, как неблагородно, как не по-лунному. В пробоину такие манеры. «Послушай сюда, ты, вылунь ущербный!» Сквозь зубы произнес Вепрев-младший. Его нос смешно дергался, когда он злился. Я еще раз отхлебнул, уже погромче, не отрывая от него невинных глаз, и приподнял палец, мол, подожди немного. Вепрев-старший засмеялся, причем вполне искренне. «Сын, этот недолунок все-таки тебя переиграл. Он с честью отстоял свою фамилию». У Бориса заиграли желваки, и я понял, что он постарается потом выместить на мне злость. Он хотел что-то сказать, но его отец сделал знак помолчать. «Василий, о каких условиях может идти речь? У нас есть все, что нам нужно». Андрей поскреб седую бороду и стал загибать пальцы. «У нас пес. У нас ты. И моя кровь, верно?» Вепривы переглянулись. Младший пожал плечами, будто бы он тут ни при чем. В этот момент в трапезный зал вошла девушка. черненькая. Она была отдаленно похожа на носатого. К счастью для нее, с носом было все в порядке. Да и на лицо она была очень даже ничего. «Проходи, Алиса!» Великодушно улыбнулся глава рода, указывая на стул рядом со мной. Девушка присела, повернувшись коленками ко мне, скромно сложила ручки на бедрах и потупила глазки в пол. «Очень красивые дочери в роду Вепривых, правда?» с гордостью произнес Андрей. Я сразу понял, что это часть спектакля для меня. Кто это? Моя будущая жена? Тут была явная проблемка, даже две. Жениться? Ни я, ни Вася не собирались. А еще я... Предпочитаю блондинок. С улыбкой я сделал новый глоток вина. От Василия прилетела эмоция возмущения, но я мысленно послал его куда подальше. Мне безразлично, кто там тебе нравится, Васек. И вообще... «С Ариной Соболевой ты не сопротивлялся!» Алиса ахнула, подарив мне угрожающий взгляд, и, закрыв лицо ладонью, выбежала из трапезной. «Перекрасим!» — холодно произнес глава рода, глядя вслед убежавший. «Потерпеть немного! Мы все равно успели! Его день рождения через месяц!» Охотно подключился носатый. «А я буду здесь через месяц, а?» С не меньше охоты поинтересовался я. «Как ты обращаешься к великому?» — начал был охранник, но Вепрев-старший шикнул. Потом буркнул мне. «Странная угроза. Куда ты денешься-то?» Я выразительно посмотрел на охранников, оглянулся на Георгия у двери и замолчал. Глава рода, понявший мой намек, переглянулся с сыном. Вепрев-младший пару секунд тупил, а потом все же кивнул охранникам, чтобы те покинули трапезную. Бойцы сначала засомневались, с опаской глядя на меня, но потом послушно оставили нас. Георгий вышел вслед за нами. «Ну и что же у тебя такого важного? Меня ищут стражи душ», — невинно ответил я. «Это правда?» — сразу спросил отец у сына. Спросил слишком резко. «Значит, это весомый аргумент». Носатый недовольно кивнул, вздохнув. «Да, мы перехватили его уже за городом». «За горо... То есть он сам от них сбежал? Эта часть истории каким-то образом была еще неизвестна отцу. И Вепрев младший пожирая меня глазами, рассказал. И об убитом страже душ, и о плетневе, и о том, что моя амнезия тоже дело рук оракулов. Рассказал даже о моем падении со скалы, где я поломал ногу. Эта часть рассказа прозвучала с нескрываемым удовольствием. «Странная амнезия, которая мозгов прибавила». С сомнением осмотрел меня глава. Я все же в академии учился. И на иного явно не похож. Андрей повернулся к сыну. Наш оракул его смотрел. насатый как жевал, так чуть и не подавился. Покачал головой. Судя по его виду, это была очень важная мелочь, о которой он забыл. А я весь внутренне подобрался. Твою ж псину, Вася! Проверки оракулов нам нахрен не сдались! Пока, по крайней мере. Надо сказать... Веприв старший отлично владел своими эмоциями. Ни одна жилка не дрогнула на его лице. «Ну так и что?» Вопрос был адресован уже мне. «Что? И что?» Я усмехнулся. «Тебя ищут стражи душ. И что?» Я невинно улыбнулся. «У меня целый месяц, чтобы меня нашли. А уж я постараюсь». Вообще, весь мой фарс был построен без фундамента, прямо на песке. Ну чем я мог им пригрозить? Тем, что устрою побольше проблем? Может, вообще легче было затихариться в комнате и каждую ночь предпринимать попытки побега? Но, видимо, стражи душ были слишком серьезной организацией даже для Вепривых. Я помню, как нагло с ними разговаривал Носатый, когда те остановили карету. Но все имеет предел. Стражи душ казнят тебя. — И что? — парировал я. — Вам-то что с этого? — Ладно. Веприв-старший... С хлопком положил руку на стол. Вот условия. Ты женишься на дочери нашего рода. Будешь любить ее, как и положено любящему мужу. Могу начать прямо сегодня. Я отправил в рот кусок цыпленка и пробубнил с набитым ртом. Великий магистр! Выводить из себя командование было моим коньком. Может, поэтому они меня тогда и забросили в тот квадрат к дестроеру? Глава прикрыл глаза, уперев руки в стол. Медленно выдохнул. Его сын с опаской посмотрел на отца, а потом на меня. Его взгляд так и кричал. «Ты самоубийца, что ли?» Но Андрей Вепрев ровно произнес. «Женишься на нашей дочери. Потом вступаешь в наследство, и дальше живете душа в душу». «Ага», — усмехнулся я. «Сколько я там проживу?» Было ясно как день, что за меня постоять некому. Ни рода за спиной, ни крепких связей. Если бы они были, я мог бы требовать свободы и соблюдения законов. Я подозревал, что Василий сбежал от них не только из-за женитьбы, ведь та убежавшая Алиса была совсем не страхолюдиной. Но живой Борзов Вепривым был не особо-то нужен. Все и так останется вдове. А если я ее успею полюбить как следует, она еще и более крепкого наследника родит. В любом случае, Вепривы в выигрыше по крайней мере пока я не знал всех местных законов если будешь хорошо себя вести без лунь проживешь подольше вставил свое слово носатый полегче сын поучительным тоном сказал уже спокойный андрей ну так что ж ты хочешь за свое <coughs> сотрудничество ну для начала я бы хотел учиться воинскому делу с улыбкой сказал я магию тебе никто не разблокирует Я старший развел руками Мы бы и так не стали, но теперь еще и... Некому. Сын все же скользнул взглядом по отцу в этот момент, чем выдал свою маленькую ложь. Что-то мне подсказывало, что тот оракул жив. Ладно, пока оставим это. Пусть без магии. Я не оставлю попыток пробудиться. Ладно, будешь учиться. Можешь хоть лоб разбить. Коряжный тебя починит. Он выглядел уверенным. Прямо намекал, если за полтора года этот пустой не пробудился, что может произойти за месяц? «Еще что-нибудь?» – любезно поинтересовался он. «А также, как можно ровнее, сказал я, мне надо помолиться предкам. Женить бы и наследство – это важно для рода. Могу я посетить усыпальницу?»